Между зданием консистории и мясницкими номерами был стариннейший трехэтажный дом, где были квартиры чиновников. Это некогда был дом ужасов. У меня сохранилась запись очевидца о посещении этой трущобы. Мне пришлось, пишет автор записи, быть у одного из чиновников, жившего в этом доме. Квартира была в нижнем этаже старинного трехэтажного дома в низеньких сводчатых комнатах. Впечатление жуткое, несмотря на вполне приличную семейную обстановку средней руки. Даже пара канареек перекликалась в глубокой нише маленького окна. Своды и стены были толщины невероятной. Из потолка и стен в столовой торчали какие-то толстые железные ржавые крючья, и огромные железные кольца. Сидя за чаем, я с удивлением оглядывался и на своды, и на крючья, и на кольца. «Что это за странное здание?» – спросил я у чиновника. «Довольно любопытное. Вот, например, мы сидим в той самой комнате, где сто лет назад сидел Степан Иванович Шишковский, начальник тайной экспедиции, и производил здесь пытки арестованных». Вот эти крючья над нами, дыбы, куда подвешивали пытаемых А вот этот шкафчик, мой собеседник указал на глубокую нишу На деревянных новых полочках, которые стояли бутылки с наливками и разная посуда Этот шкафчик не больше ни меньше, как каменный мешок Железная дверь с него снята и заменена деревянной уже нами. И теперь, как видите, в нём мирно стоит домашняя наливка, которую мы сейчас и попробуем. А во времена Шишковского сюда помещались стаймя преступников. А под нами, да и под архивом, рядом с нами, подвалы с тюрьмами. Страшный застенок, где пытали, где и сейчас ещё кольца целы, к которым приковывали приведённых преступников. Подвал теперь завален разным хламом. Прошло со времени этой записи больше двадцати лет. Возвращаюсь я по Мясницкой с Курского вокзала домой, из продолжительной поездки, и вдруг вижу – дома нет, лишь груда камня и мусора. Работают каменщики, разрушают фундамент. Я соскочил с извозчика и прямо к ним. Оказывается, новый дом строить хотят».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 Проводник мой вынул из кармана агарок свечи и зажег своды, кольца, крючья. Дальше было светлее, свечку погасили. А вот здесь скелет на цепях был. Обитая ржавым железом, почерневшая дубовая дверь, вся в плесени, с окошечком, а за ней низенький каменный мешок, такой же, в каком стояла наливка у старика, только с каким-то углублением, вроде узкой ниши. При дальнейшем осмотре в стенах оказались еще какие-то ниши, тоже должно быть каменные мешки. Я приду завтра с фотографом. Надо снять это и напечатать в журнале. Пожалуйста, приходите. Пусть знают, как людей мучили. Приходите. Я вышел на улицу и только хотел сесть на извозчика, как увидел моего товарища по журнальной работе, иллюстратора Богатого. «Николай Алексеевич, есть у тебя карандаш?» Останавливаю его. «Конечно, я без карандаша и альбома не шагу». Я в кратких словах рассказал о том, что видел, и через несколько минут мы были в подземелье. Часа три мы пробыли здесь с Богатовым, пока он сделал прекрасную зарисовку. Дом сломали, и на его месте вырос новый. В 1923-1924 годах На месте, где были мясницкие меблированные комнаты, выстроены торговые помещения. Под ними оказались глубоченные подвалы со сводами и какими-то столбами, напоминавшие соседние тюрьмы тайного приказа, к которому, вероятно, принадлежали они. Теперь их засыпали, но до революции они были утилизированы торговцем Чичкиным для склада молочных продуктов. По другую сторону Мясницкой в Лубянском проезде было владение «Ромейка». В выходящем на проезд доме помещался трактир Арсентича, задний фасад которого выходил на огромнейший двор, тянувшийся почти до Златоустовского переулка. Двор был застроен оптовыми лавками, где торговали сезонным товаром, весной огурцами и зеленью, летом – ягодами, осенью – плодами, главным образом – яблоками. А зимой мороженой рыбой и круглый год живыми раками которых привозили в огромных летных корзинах с дона оки волги Эта оптовая торговля была собственно для одних покупателей латошников и разносчиков в начале 90-х годов это огромное дело прекратилось владение рамейка купил сибирский богатей стахеев и выстроил на месте сломанного трактира большой дом который потом проиграл в карты. Позади Шиповской крепости был огромный пустырь, где по зимам торговали с вазов мороженым мясом, рыбой и птицей, а в другое время овощами, живностью и фруктами. Разносчики главным образом тверские покупали здесь товар и ходили по всей Москве вплоть до самых окраин, нося на голове пудовые лотки и поставляя продукты своим постоянным покупателям. У них можно было купить и крупного сетра, и на пятак печенки для кошки. Разносчики особенно ценились хозяйками весной и осенью, когда улицы были непроходимы от грязи или в большие холода зимой. Хороших лавок в Москве было мало, а рынки далеко. Как-то еще в крепостные времена на Лубянской площади появился деревянный балаган с немудрящим зверинцем и огромным слоном, который и привлекал главным образом публику. Вдруг по весне слон взбесился, вырвал из стены бревна, к которым был прикован цепями, и начал разметывать балаган, победоносно трубя и нагоняя страх на окружившие площадь толпы народа. Слон, раздраженный криками толпы, старался вырваться, но его удерживали бревна, которым он был прикован, и которые застревали в обломках балагана. Слон уже успел сбить одно бревно и ринулся на толпу, но к этому времени полиция привела роту солдат, которая несколькими залпами убила великана. Теперь на этом месте стоит Политехнический музей.